Глава двадцать восьмая. Новая нить в узоре. Горы, носящие название «Кинжал убийцы родичей», Перин рассматривал с тревожным чувством. Склон по-прежнему вел вверх, и выглядел он так, будто карабкаться предстоит вечно, а ему казалось, что гребень перевала не так уж далеко. С одной стороны от следа, Горы круто обрывались к мелкой горной речке, бурлящей и брызгающей пеной по острым скалам. По другую сторону вздымалась череда зубчатых неровных утесов, смахивающих на застывшие каменные водопады. Сам же след бежал по россыпям валунов, некоторые с голову человека, некоторые не меньше телеги. Спрятаться тут было проще простого. Волки сказали, что люди в горах есть. Перин поинтересовался, не фейновали это приспешники тьмы. Волки не знали, или же им было все равно, они лишь знали, что где-то впереди искаженные. По-прежнему впереди, как ни гнал отряд Инктор. Перин подметил, что Уна разглядывает горы во многом со схожим чувством. Мэт, забросив лук за спину, вел себя с видимой беззаботностью, жонглируя тремя разноцветными шариками, но вид у него был бледнее обычного. Верин теперь осматривала его по два-три раза на дню и все хмурилось. И Перин был уверен, что по меньшей мере единожды она прибегала к исцелению. Но результатов Пэрин не заметил. Во всяком случае, она казалась поглощенной мыслями о чем-то другом и оставалось только гадать, о чем именно. «Все дело в Ранде», — думал Пэрин, глядя в спину оседой. Та всегда скакала во главе колонны рядом с Инктором и постоянно требовала двигаться еще быстрее, чем приказывал шайнарский лорд. Что-то она, Ранди, знает. Картинки от волков замелькали в голове каменные дома на фермах, деревни террасы, все за горными пиками. Волки смотрели на них так же, как на луга и холмы, только присутствовало некое ощущение, что дома портят местность. Какое-то мгновение он разделял это чувство сожаления. вспоминая места, которые давным-давно покинули двуногие, вспоминая стремительный бросок через деревья и челюсти, сжимающиеся на напряженной ноге, пытающегося бежать оленя. И... С усилием Перин вытолкал волков из своей головы. — Эти айседы нас всех уничтожат. Инктор придержал свои лошадь и ехал теперь рядом с Перином. Порой, на взгляд Пырина, полумесяц гребня на шлеме шайнарца весьма смахивал на троллоковы рога. Инктор негромко попросил. — Расскажи мне еще раз, что сообщили волки. — Я рассказывал раз десять, — пробурчал Пырин. — Расскажи еще. Все, что я мог бы упустить, все, что поможет мне отыскать рог. Инктор втянул воздух и медленно выдохнул. Я должен найти Роквалер, Перин. Расскажи мне еще раз. Перину не понадобилось раскладывать все по полочкам у себя в уме после стольких-то повторений. Он монотонно начал рассказывать. Кто-то или что-то напал ночью на приспешников тьмы и убил троллоков, трупы которых мы нашли. При этом желудок Перина больше болезненно не сжимался. Вороны и стервятники — едоки не из аккуратных. Волки называют его или это — убийца тени. Я думаю, что это человек, но они не стали подходить близко и не рассмотрели ясно. Этого убийцу тени они не боятся, скорее относятся к нему с благоговением. Они сказали, что тролоки теперь идут за убийцей. Волки говорят, что Фейн идет с троллоками. Даже после стольких повторений воскресший в памяти запах Фейна ощущение этого человека заставил кривиться губы. — Так что остальные друзья темного должно быть тоже с ними. — Убийца тени, — проворчал Инктер. — Тоже порождение темного, вроде Мурдрала. Встречались мне в запустении твари, которых можно назвать убийцами тени, но... Больше они ничего не видели? Они не подходили к нему близко. Это не исчезающий, — говорил же я. Исчезающего они убьют куда быстрее, чем троллоков, даже если при этом потеряют полстаи. Инктор, видевшие это волки, передали другим... те тоже другим, пока сообщение не достигло меня. Я могу лишь пересказать тебе, что они передали, и после стольких пересказов...» перену умолк. К нему и к Инктору подъехал Уна. «В скалах Аилец. тихо промолвил Одноглазый. «Так далеко от пустыни?» — недоверчиво сказал Инктор. Уно каким-то образом умудрился, не изменяя выражение лица, выглядеть оскорбленным, и Инктор добавил: «Нет, я не сомневаюсь в твоих словах, я просто удивлен. Этот триклятый захотел, чтобы его увидели, иначе навряд ли бы я его заметил». Уно явно было неприятно подобное допущение, и его проклятое лицо, не под повязкой, это их волью. Значит, не убивать он вышел, но раз увидел одного проклятого Аельца. то, можно быть уверенным, найдется куда больше, которых не видно. Вдруг глаз у него широко раскрылся. — Чтоб не сгореть! Гелоб стоит так, будто он проклятый. Сам очень хочет, чтоб его увидели. Уно указал вперед. Из-за скалы шагнул мужчина. Масима тут же уронил пику на перевес и вонзил шпоры в бога коню, который в три шага перешел на голоб. И не один Масима Четыре стальных острия неслись на пешего. «Стоять!» — гаркнул Инктор. «Стоять, я сказал! Отрежу уши каждому, кто не остановится!» Массимо со злобой, чуть не оборвав поводья, осадил лошадь. Другие, окутавшись облаком пыли, тоже остановились, не далее десяти шагов от Аэльца. Их пики по-прежнему смотрели ему в грудь. Тот поднял руку, разгоняя пыль, подплывавшую к нему, это было его первое движение. Он был высок, кожа его потемнела от солнца, а рыжие волосы коротко подрезаны, кроме свисавшего до плеч хвоста на затылке. Его одежда от мягких сапог на шнуровке по колено и до полосы ткани, свободно обернутой вокруг шеи, была коричневых и серых тонов, которые сливались бы с землей или скалами. Над плечом Выглядывал кончик короткого рогового лука, а колчан сбоку на поясе щетинился стрелами. На другом боку висел длинный нож. В левой руке незнакомец сжимал небольшой круглый щит из шкур и три коротких копья в длину не больше половины его роста. Но наконечники у них не уступали по длине наконечникам пик шайнарцев. «Со мной нет дудочников, которые сыграли бы мелодию», — заявил с улыбкой мужчина. «Но если вы желаете танца...» Он не сдвинулся с места, стойка оставалась прежней, но Пырин уловил в нем мгновенную готовность ко всему. «Меня зовут Уриен, из Септа-два-Копья, из Рин-Айл. Я Красный Щит, запомните это имя». Инктор... спешился и, сняв шлем, зашагал вперед. Перин замешкался всего на миг, потом тоже слез с лошади и пошел с Шейнарцем. Не мог же он упустить шанс поближе посмотреть на Айльца, вести себя как Айлист в черной повязке. Из предания в предание переходили смертоносные и опасные, как троллоки, аэльцы. Некоторые даже утверждали, что все они, мол, друзья темного, Но улыбка Уриена как-то не выглядела опасной, несмотря на то, что в любой момент он был готов к броску. Глаза Аэльца отливали голубизной. На Ранда похож. Пэрин оглянулся и увидел рядом Мэта. Может, и прав? Тихонько добавил Мэт. Может, Рант, аэлец. Пэрин кивнул. Но это ровным счетом ничего не меняет. Да, не меняет. Мэт будто говорил совсем не о том, что имел в виду Перин. — Мы оба далеко от своих родных краев, — сказал Инктер Айльцу, — и, по крайней мере, мы явились сюда не сражаться. Перин изменил свое мнение об улыбке Уриена. Вид у того был огорченный. — Как хочешь, Айнарец! — Уриен повернулся к Вэрин, только что спрыгнувший с лошади, и отвесил странный поклон. Вонзил острия копий в землю и протянул правую руку ладонью вверх. Голос его стал почтительным. «Хранительница мудрости, моя вода ваша!» Верин отдала поводье одному из солдат. Подойдя ближе, она принялась рассматривать Аильца. «Почему ты назвал меня так? Ты принял меня за кого-то из Айл?» — Нет, хранительница мудрости, но у вас обличье тех, кто проделал путь до Руидина и остался в живых. Годы не касаются хранительниц мудрости так, как прочих женщин или так, как они, оставляют свой след на мужчинах. На лице Айседы отразилось волнение, но нетерпеливо заговорил Инктор. — Мы преследуем приспешников темного и тролоков, Урен. «Ты не видел каких-нибудь их следов?» «Троллоки здесь?» Глаза Уриена вспыхнули. «Это одно из знамений, о которых говорится в пророчествах. Когда троллоки вновь выйдут из запустения, мы покинем трехкратную землю и вернем свои древние исконные места». Среди сидящих верхом шайнарцев пробежал шепоток. Уриен обвел их гордым взглядом. Он словно свысока взирал на них. «Трехкратная земля!» — сказал Мэт. Перину показалось, что вид у друга еще бледнее, не больной, а если точнее, такой, будто Мэт слишком долго не был на солнце. «Вы зовете ее пустыней!» — сказал Уриан, «Для нас она трехкратная земля. Камень, придающий облик, дабы создать нас. Земля испытаний, дабы проверить нас. И наказание за грех». «Какой грех?» Спросил Мэт. Пейрин затаил дыхание, ожидая, что сейчас сверкнут копья в руке Уриена. Так давно это было, что никто не помнит. Кроме хранительниц мудрости и вождей кланов, они не говорят о нем. Должно быть, грех был крайне тяжек, если им не заставить себя рассказать о нем нам, но Создатель воздает нам сполна. Тролоки. Не отступал от своего Инктор. Ты не видел троллоков? Урин покачал головой. Тогда бы я убил их, но я не видел ничего, кроме скалы неба. Инктор качнул головой, явно утратив всякий интерес, но заговорила Верин. В голосе ее слышались настойчивость и сосредоточенность. Этот Руидин, что это такое? Где он? «Как выбираются девушки, которые туда идут?» Лицо Уриена превратилось в бесстрастную маску, веки его закрылись. «Я не могу говорить об этом, хранительница мудрости!» Против воли ладонь Перина обхватила топор. Что-то такое было в голосе Уриена. Инктор тоже напрягся, готовый потянуться к мечу. Зашевелились и верховые — Но Верин сделала несколько шагов к Аельцу, пока не подошла вплотную, почти касаясь его груди, и подняла взор, всматриваясь ему в лицо. — Я не хранительница мудрости, каких ты знаешь, Уриен? — с настойчивостью произнесла она. — Я Айседой. Расскажи мне, что можешь о Руидине. Мужчина, готовый только что сразиться с двадцатью латниками, вдруг как-то неловко сник и выглядел теперь так, словно испытывал огромное желание убежать от одной этой полной и седоволосой женщины. «Я могу сказать только то, что известно всем. Руйдин находится в землях Джен-Айл, тринадцатого клана. Я ничего о них не знаю, кроме названия». Туда никому нельзя ходить, кроме женщин, желающих стать хранительницами мудрости и тех мужчин, кто хочет быть вождем клана. Возможно, Джен Айл и выбирают кого-то среди них, но я не знаю. Многие уходят, немногие возвращаются, и они мечены, они несут знак того, кем они стали, хранительницами мудрости или вождями кланов. Большего я не могу сказать Айседой. Не могу. Верин продолжала разглядывать Айльца, поджав губы. Урен посмотрел на небо, словно пытаясь его запомнить. Теперь вы убьете меня, Айседой? Та заморгала. Что? Вы убьете меня теперь? Одно из пророчих гласит, Если когда-нибудь мы вновь обманем ожидания Айседой, они убьют нас. «Я знаю, ваше могущество превышает силу хранительниц мудрости!» Неожиданно Айлиц рассмеялся совсем без радости. В глазах сверкал дикий огонь. «Давайте свои молнии, Айседай! Я буду с ними танцевать!» Айлиц думает, что умрет и не боится. Перин понял, что стоит с раскрытым ртом и поспешил его закрыть. Что бы я не отдала, пробормотала Верин, глядя на Уриена снизу вверх, чтобы заполучить тебя в белую башню, или что бы ты захотел говорить. Успокойся, воин, ничего я тебе не сделаю. Если ты мне ничего худого не сделаешь, раз заговорил о танце. Уриан был поражен до крайности. он посмотрел на шайнарцев сидящих вокруг на лошадях и будто пытался разгадать какой то обман вы не дева копья медленно произнес он как я смею ударить женщину которая не повенчана с копьем это запрещено кроме как для спасения жизни но и тогда я должен быть ранен почему ты здесь так далеко от своей земли, — спросила Эверин. — Почему ты вышел к нам? Остался бы в скалах, и мы никогда не узнали бы о твоем присутствии. Айлиц замялся, а Эверин прибавила. — Расскажи только то, что желаешь сказать. Я не знаю, что делают ваши, но неволить или обижать тебя не буду. — Так и хранительницы мудрости говорят. — с холодком заметил Уриен. «Однако даже у вождя клана должны быть крепкие нервы, чтобы не сделать того, чего они хотят». Казалось, он тщательно подбирает слова. «Я ищу...» «Кое-кого...» «Человека». Его взгляд обшарил Перина, Мэтта, Шайнарцев, отвергая всех. «Того, кто приходит с рассветом...» «Сказано...» Приходу его будут великие знамения и чудеса. Под оспехом вашего эскорта я определил, что вы из Шайнара, и внешность у вас — хранительницы мудрости. Вот я и решил, что вы везете весть о великих событиях, событиях, которые могут возвещать о нем». «Человека?» Голос Верин был мягок, но глаза стали остры, как кинжалы. То за знамения? Урен покачал головой. Сказано, что мы узнаем их, когда услышим о них, так же, как узнаем его, когда увидим его, ибо он отмечен. Он придет с запада, из за хребта мира, но будет он нашей крови. Он пойдет к Руидину и выведет нас из трехкратной земли. Айлиц взял копье в правую руку. Заскрипела кожа, звякнули доспехи, солдаты потянулись за мечами. Перин сообразил, что тоже взялся за свой топор, но Верин, раздраженно глянув на всех, взмахом руки пресекла попытки обнажить оружие. На земле, острием копья, Уриен начертил круг, потом провел в нем линию в виде волны. «Сказано, под этим знаком он победит!» инктор хмуро глядел на символ ни единой черточкой лица не показывая что узнает его но мэт что то нехорошее пробурчал под нос а эрин почувствовал как пересохло во рту древний символ оседой верин ногой стерла рисунок я не могу сказать тебе где он урен промолвила она и я не слышала ни о каких знамениях или чудесах, которые направили бы тебя к нему. — Тогда я продолжу свой поиск. Это был не вопрос, но Урен подождал, пока она не кивнет, с вызовом обвел Шайнарцев гордым взглядом, затем повернулся к ним спиной. Мягкой походкой, не оглядываясь, он зашагал прочь и вскоре исчез среди скал. Кое-кто из солдат зароптал, Уна заметил что-то об этих проклятых сумасшедших айльцах, а Массима прорычал, что им нужно было оставить айльца вороном. «Мы теряем драгоценное время», — громко объявил Интер, «Чтобы наверстать упущенное, придется скакать быстрее». «Да», — согласилась Верин, — «мы должны скакать быстрее». Инктор взглянул на нее, но Айседой смотрела на растертую землю, где ее нога уничтожила нарисованный уреном символ. «Спяшется!» — приказал Инктор. «Доспехи на навьючных лошадей! Теперь мы в Кайрене. Не хотим же мы, чтобы Кайренцы подумали, будто мы явились воевать с ними! Поживее с этим!» Мэт нагнулся к Пырину. «Ты не... ты не думаешь...» Что это он про Ранда толковал? Это безумие, знаю, но даже Инктор считает, что он айлец. — Я не знаю, — сказал Перин. Все обратилось в безумие с тех пор, как мы связались с соседой. Совсем тихо, словно беседуя сама с собой, заговорила Верин, по-прежнему уставившись в землю. — Это должно быть частью узора. Однако каким образом? Неужели колесо времени вплетает нити в узор, о котором нам ничего не известно? Или темный вновь касается узора?» Верин ощутил, как его обдало морозом. Верин подняла взор на солдат, снимающих себя доспехи. «Поторопитесь!» — приказала она с большей резкостью, чем Инктор и Уна вместе взятые — «Мы должны спешить!»